Глава 1. 19 декабря 2014 года. 9:34. Улица Героев Панфиловцев, город Москва. В этом году зима вела себя очень нерешительно. Уже миновала первая половина декабря, а температура воздуха всё ещё балансировала в районе нуля, часто поднимаясь на несколько градусов выше. В результате тот небольшой слой снега, что всё же успевал выпасть, тут же таял. На улице было довольно сухо, поэтому Утренние пробежки по-прежнему не причиняли дискомфорта, из-за чего вой этих пауз задерживался дольше, чем рассчитывал. Вот и сегодня он пробежал пару лишних километров, наслаждаясь условной свежестью утреннего московского воздуха. Только мысль о том, что дома сейчас ей ещё лучше, заставила его вернуться. Когда он выходил на пробежку, улицы ещё оставались погружены в серый сумрак, а когда возвращался, робкие лучи солнца уже обещали ясный и приятный день. Как обычно, поднявшись на восьмой этаж по лестнице, еготых перевёл дыхание и осторожно вошёл в квартиру. Стараясь не шуметь, он сразу скользнул в ванную комнату, чтобы принять душ. Несмотря на все его усилия, когда он добрался до кухни, чтобы приготовить кофе, Саша уже была там. И как всегда по утрам, когда она приезжала к нему в Москву, на ней не было ничего, кроме его домашней рубашки, которая едва прикрывала самое необходимое. Несколько месяцев назад, когда между ними наконец состоялся разговор, призванный расставить все точки над и в их отношениях, Ветих в шутку пугал её тем, что храпит, разбрасывает повсюду носки и ходит по квартире голым. Видимо, его слова она восприняла буквально и решила возглавить безобразие. Спутанные волосы, тёмной волной рассыпавшиеся по плечам, выдавали, что проснулась она недавно. Однако уже успела разгромить его кухню. Небрежно открытый пакет с кофе лежал на столе а часть кофейных зёрен валялась на полу. Чёрт, ты слишком быстро моешься. Виновато улыбнулась Саша, заметив его на пороге. Я не успела спрятать следы преступления своих кривых ручонок. Я старался сделать это быстро, чтобы не разбудить тебя шумом воды, пояснил Войтых, доставая веник. Похоже, это мне всё равно не удалось. Никогда не задумывался о том, какая тут слышимость, покачал один. Когда зёрен на полу не осталось, Он приблизился к Саше и быстро поцеловал в губы. Садись вместе со своими кривыми ручонками за стол, я заем кофе. Уговаривать её не пришлось. Она с удовольствием уселась на небольшой диванчик у окна, подобрав под себя ноги. Во-первых, стоять босиком на холодном полу было не слишком приятно, а во-вторых, ей нравилось наблюдать за тем, как Войтых готовит им обоим завтрак. Прошло вот уже почти три месяца с тех пор, как они начали встречаться. Но так и продолжали жить на два города, приезжая друг к другу лишь на выходные. Если, конечно, Воитых не уезжал в какую-нибудь командировку, как это случилось на прошлой неделе. Они не виделись уже больше десяти дней, поэтому Саша не выдержала и взяла лишний выходной, чтобы приехать к нему вечером в четверг, а не в пятницу, как собиралась сначала. За это ей придётся отрабатывать 1 января. Но её это не пугало. Напиваться в новогоднюю ночь она не планировала. Потому спокойно могла выйти на дежурство утром. Чем займёмся в выходные? поинтересовалась она, лениво наблюдая за тем, как во это хлопока управляется с кофеваркой и продуктами из холодильника, которые должны были стать их завтраком. Он пожал плечами. Несколько недель назад они решили, что 23 декабря полетят в Прагу встречать Рождество с его семьёй. Это событие само по себе значило так много, что в пребывал в напряжении с того дня, когда они договорились о поездке. Всё развивалось слишком стремительно, а он отвык от подобного. Он отвык даже от отношений, которые длились бы дольше 3 недель. Последним столь серьёзным увлечением стала для него школьная любовь, на которой он собирался жениться сразу после военной академии. С тех пор прошло больше десяти лет, и всё это время женщины играли в его жизни далеко не самую главную роль. До тех пор, пока не появилась Саша. Их флирт затянулся на пару лет, не только в октябре между первым и вторым актом рок-оперы, написанной его братом, они изменили статус своих отношений. Вот их хотел этого, хотел давно, но потом вдруг оказалось, что он не совсем понимает, что делать дальше, как себя вести. Чего Саша ждёт от него? Каким она его себе представляла и каким хочет видеть? Можно посмотреть, как к праздникам готовится Москва, чтобы потом было с чем сравнивать в Праге, предложил он. Договорились. Саша ответила так быстро, что сразу стало понятно, ей вообще всё равно, чем заниматься в его компании. Она с одинаковым удовольствием гуляла бы по Москве или не выходила из квартиры. Лишь когда он поставил перед ней чашку с кофе и сам сел рядом, она добавила: "По правде говоря, я страшно волнуюсь перед знакомством с твоими родителями. Поэтому мне надо отвлечься хоть на что-нибудь. Я никогда в жизни этого не делала, представляешь? Надо было тебе нас познакомить, пока мы были друзьями, тогда было бы проще". «Уверен, мои родители будут относиться к тебе лучше, чем твои ко мне", хмыкнул Войтах. "Моя мама очень спокойный человек, она со всеми ладит. А мой отец очень сдержанный. Даже если ты ему вдруг по какой-то невероятной причине не понравишься, ты об этом не узнаешь. Самый сложный в нашей семье Карл, но вы уже знакомы и прекрасно ладите, как я понимаю". «О, так мне повезло первым делом завоевать расположение самого сложного члена семьи Дворжиков". Рассмеялась Саша, игнорируя его замечания о её родителях. В был прав, они от него в восторг не пришли. Точнее, от того, что она ради него ушла от мужа. Сама она могла оправдать свой поступок чем угодно, но со стороны это выглядело именно так. Если мама готова была принять любой её выбор, то отец категорично заявил, что ноги этого чеха в его доме не будет. Надеюсь, он не злится на нас за то, что мы сбежали с его премьеры. Мой брат возвёл эгоизм в ранг личной религии. А обид он считает самым глупым чувством из всех существующих. Поверь, когда мы разговаривали с ним на следующий после премьеры день, тот факт, что мы недосмотрели рок-оперу, волновал его меньше всего. Могу себе представить. Усмехнулась Саша, закидывая в рот последний кусочек тоста и запивая его большим глотком кофе. Всё же он у тебя классный. Хоть сначала мне и не нравился. Ну, ладно. Она поднялась из-за стола. Тогда я в душ, и можно собираться гулять. Я вот проводил её взглядом, пока она не скрылась за дверью в ванной. Потом подлил себе кофе и вернулся в комнату, чтобы успеть проверить рабочую почту, пока Саши нет. Одним из явных неудобств новой жизни стала необходимость постоянно блокировать ноутбук. В не хотелось, чтобы Саша случайно увидела на экране кусочек письма от директора ЗАО «Прогрессивной технологии, на которого он тайно работал. Зная её природное любопытство, он подозревал, что она не устоит перед соблазном сунуть нос дальше. Раскрывать ей, что его хобби по преследованию аномальных явлений на самом деле хорошо оплачиваемая работа, он пока не планировал по очень многим причинам. Он как в воду глядел. В почте его ждало новое письмо от директора. Хуже того, едва ноутбук отправился от спящего режима, и загрузил Skype, Без предупреждения пошёл входящий вызов, на который Войтуху пришлось ответить. Объяснять директору его изменившиеся отношения с Сашей и возникшие в связи с этим риски, ему тоже не хотелось. Интуиция подсказывала ему, что добром это не кончится. А его интуиция редко ошибалась. Саша, может быть, и сунула бы свой нос куда-нибудь дальше, если бы вообще была способна в данный момент что-то замечать. Она вовсю наслаждалась изменившимися обстоятельствами. Ничуть в отличие от Войтеха, не задумываясь о том, какой он хочет её видеть и чего ждёт от их отношений. И хоть она определённо хотела бы находиться рядом с ним всё время, а не только по выходным. Ей даже нравились эти поездки друг к другу. Было в них что-то необычно романтичное. Хотя, конечно, в скором будущем она планировала ситуацию изменить и даже была не против переехать ради этого в Москву, если придётся. На voidы не давила, понимая, что ему необходимо время. Иначе Разве затянулась бы их дружба на такой долгий срок? Приняв душ и замотавшись в большое полотенце, Саша даже не подумала спрятать обратно в шкафчик под раковиной все свои шампуни, бальзамы и лосьоны, куда их обычно убирал Войтых, посадив её на сапсан. Ей нравилось разводить небольшой бардак в его квартире, а затем, возвращаясь через несколько недель, видеть, что он снова навёл порядок. В этом тоже было что-то романтичное. А на кухне уже не было. Видимо, он закончил завтракать и занялся какими-то делами в единственной комнате. Обычно он при этом включал телевизор, но сегодня почему-то этого не сделал. Саша подошла к двери в комнату и лишь тогда услышала его тихий, вкрадчивый голос. "Я всё понял. Мы займёмся этим". Она остановилась, решив, что он разговаривает по телефону и не желая мешать. Однако тут же услышала и голос его собеседника. "Я на вас рассчитываю". Сразу после этого раздался звук законченного разговора в Скайпе. С кем болтал? поинтересовалась она, входя в комнату и одновременно вытирая волосы маленьким полотенцем. От неожиданности войтых так резко захлопнул крышку ноутбука, что даже сам запереживал за сохранность экрана. Он тут же встал из-за стола и улыбнулся Саша, надеясь, что она не обратит внимания на его нервное движение. «Ни С кем? То есть, ты его всё равно не знаешь. Манёвр ему удался. Я так и подумала, что это что-то по работе, поэтому не стала мешать. Саша опустила полотенце, которым вытирала волосы, и со вздохом вытянула над головой одну намертво спутавшуюся кудряшку. Малейшая смена воды, и этот ужас не расчесать. Мне нужно примерно полчаса, и я буду готова. В этот бросил быстрый взгляд на ноутбук, потом подошёл к Саше ближе и провёл рукой по волосам, на которые она безмолвно жаловалась. Не тряпись. Кажется, я нашёл способ провести эти несколько дней перед поездкой в Прагу более захватывающим образом. Ты же хотела отвлечься, но мне нужно время связаться с Сидоровыми и Невом и купить билеты на поезд. Саша замерла, удивлённо глядя на него и гадая, когда он успел отыскать для них новое расследование. Ведь речь наверняка шла о нём, раз ему понадобились Сидоров и Нев. Ещё двадцать минут назад, когда они закончили завтрак, и она ушла в душ, не было ни намёка на то, что у него есть какие-то задумки. Разве что она ошибалась? И этот звонок по Скайпу был не с работы? Новое расследование, уточнила она. Возможно, расследование это слишком громко сказано. В беззаботно пожал плечами. Так, проверим один слух из интернета. Скорее всего, пустышка, но всё же немного интересней чем толкаться в переполненном центре Москвы. И здесь недалеко, Тверская область. Здорово. Саша расплылась в довольной улыбке, и едва удержалась от того, чтобы хлопнуть в ладоши. Их поездки она не переставала любить, что бы с ними ни случалось. Что за слух? 19 декабря 2014 года. 1904. Центральная проходная зато Научный городок, Тверская область. Поэтому я не могу оформить пропуск. Безапелляционно заявила полная женщина в окошке и выбросила чешский паспорт Войтыха вместе с видом на жительство обратно через ячейку. Остальные паспорта она оставила при себе и, взяв из стопки маленькую бумажку, начала старательно переписывать данные, сверяясь с заполненной вручную заявкой. Войтах удивлённо приподнял брови и посмотрел на мужчину, который его сопровождал. Каким образом директор нашёл этого человека и договорился с ним, он не представлял. Но мужчина, сорока с небольшим лет, являлся жителем закрытого научного городка, в который они приехали, а потому мог оформить им доступ на территорию. Однако сейчас он только пожал плечами. Простите, а что он и так с моими документами? Вежливо поинтересовался в уютах у этойху женщины, которая пряталась за внушительным, вероятно, бронированным стеклом. Так вы же не гражданин? Ответила она с таким видом, словно он спросил, почему зимой в России выпадает снег. "Но я уже девять лет живу тут", заметил в "У меня официальная регистрация в Москве. Я здесь учился", добавил он, видя, что женщина никак не реагирует, только старательно переписывает имена его спутников с бланка заявки в бланк пропуска. "Я здесь работаю. Я в космос летал по вашей космической программе". Меня пускали даже в Звёздный городок. Это был его последний аргумент. Женщина подняла на него томный взгляд, давая ему понять всю его ничтожность. Что мне с того-то? В Звёздные езжайте, если у вас там пропуск есть, а к нам свой пропуск надо заказывать. Вот глубоко вдохнул и медленно выдохнул. И как его заказать? Всё так же вежливо поинтересовался он. Ну как? Это вам на второй этаж в 205-й. Только там сейчас уже никого нет. В понедельник с десяти». Но мне надо сегодня, возразил Войта и кивнул на почти выписанный ею пропуск. Все с кем я приехал, пройдут на территорию сегодня. Женщина снова посмотрела на него, как на умственно отсталого. Мужчина, я-то что могу для вас сделать? Надо в 205 подавать заявку. Они сделают запрос в ФСБ. Минимум за месяц надо было это сделать. Лучше за три». За месяц не всегда успевают. Простите, какой запрос они подадут в ФСБ? Не понял вы этих. О чём? Женщина моргнула. По выражению её лица он понял, что этот вопрос никто и никогда до него не озвучивал. Да и сама сотрудница бюро пропусков никогда о нём не задумывалась. Откуда я знаю? Через минуту раздражённо выдала она. Может, вы террорист? Если в ФСБ об этом знают, почему они меня до сих пор не арестовали? Женщина снова зависла. Иво это уже начал жалеть, что задал этот вопрос. В бланке пропуска закончились строчки, а Сашны имя так и не было в него вписано. Войтых забеспокоился, что из-за его вопросов не пустят и её. Их проводник тоже заметно заволновался и ткнул его локтем в бок. Ладно, ладно, мы поняли. Выписывайте какие можете, сказал он, бросив осуждающий взгляд на Войтых. Когда вторая бумажка тоже была заполнена, и все печати аккуратно легли на маленькие синие листочки, они забрали документы и вышли на улицу, где к тому моменту уже совсем стемнело и пошёл мокрый снег. Там возле входа их ждали замёрзшие Сидоров и Женя и Саша. В бюро пропусков им пришлось отстоять небольшую очередь. Заметив их, те мгновенно оживились. Лили перестала обнимать себя руками и перепрыгивать с одной ноги на другую, ежесекундно рискуя сломать тонкие каблуки сапог. Саша и Женя выбросили в урну недокуренные сигареты, а Ваня стащил с головы капюшон. "Ну что, едем наконец?" громко спросил он, поскольку в и мужчина, назвавшийся Даниилом, ещё не успели к ним подойти. "Вы-то можете?" мрачно сообщил вотах. "А мне пропуск не выписали". "Почему?" не поняла Лиля. "Потому что он не гражданин", хмыкнул Даниил. "С негражданами у нас сложнее". Я и не знал, не приходилось, как-то раньше. Вот. И что теперь делать? испуганно поинтересовалась Саша, глядя на Войтыха. Без него вся затея не будет иметь смысла. Да и не поедут они сами. Он всегда был их лидером. Собственно, если бы почти три года назад он не нашёл их на одном форуме, они бы никогда в жизни не познакомились и не стали заниматься изучением всяких таинственных вещей. Что делать, что делать? передразнил Ваня. Багажник закинем, шмотками какими прикидаем и всего делов. Что они обыскивать машину будут? Он одарил Ваню выразительным взглядом, но промолчал. Что-то в выражении его лица выдавало готовности к такому варианту. Однако Даниил хмурясь посмотрел на часы, а потом достал мобильник и набрал какой-то номер. После короткого разговора он махнул рукой в сторону стоянки и тоже полез в карман за пачкой сигарет. Сейчас электричка должна подойти. Глубокомысленно изрёк он по пути: Подождём. Зачем им ждать электричку, никто не понял, но за Даниилом все послушно последовали. Он довёл их до машины, по пути закурив, и остановился, ничего не объясняя. В это время на стоянке никого, кроме них уже не было. Может быть, пока мы ждём, вы расскажете нам подробнее, что видели? предложил Войтах. Да что там рассказывать? пожал плечами Даниил, носком ботинка пиная колесо своего Рено Логан. Вы же видели этих теней, подсказал Войтых. Даниил кивнул и глубоко затянулся, рука его при этом мелко задрожала. Из гаража я шёл, сообщил он, ни на кого не глядя. Тогда и видел. И сколько их было? с заметным интересом спросила Саша. Перспектива молча ждать электричку неизвестное время её не очень радовала. Поэтому она с удовольствием ухватилась за возможность узнать что-нибудь из первых рук, поскольку информации у них почти не было. В в интернете нашёл лишь несколько упоминаний о том, что примерно неделю назад жители закрытого научного городка начали видеть странные тени. Рядом с ними при этом не было никаких предметов, которые могли бы их отбрасывать. Даниил снова затянулся, словно давая себе время помолчать и обдумать ответ. Да чёрт их знает, две может, три. Они двигались очень быстро, и фонари мигали, потому плохо видно было. А вы в гаражах что делали? На Ванином лице отразилась причудливая смесь из сочувствия и понимания, чем именно обычно занимаются мужички в гаражах маленьких городков и в каком виде после этого возвращаются домой. Лиля незамедлительно ткнула его локтем в бок, постаравшись сделать это незаметно. Да так, с мужиками сидели. Даниил пожал плечами. У Серёги пацан из дома сбежал. Переживает он очень. Водочки немножко выпили. Хотя в воскресенье. А когда дело такое-то, что ж. Но всё в меру было. Как обычно. А это всё не было такого раньше. Тихо у нас тут. Живём за забором, как у Христа за пазухой. Если с кем что и случаются, то за территорией. Да, и не я ж один это видел. Другие тоже. А с этого места поподробнее. Ваня даже наклонился чуть ближе, как будто боялся пропустить хоть одно слово, а Даниил был намного ниже его ростом. Кто видел? Когда? И получив ещё один толчок от сестры, добавил: "Пожалуйста. Да все их видят, то тут, то там. Мужики мне потом тоже говорили. И пацан мой рассказывал, мол, в школе про это все говорят. А как они себя ведут?" Спросила Лиля, чтобы как-то перебить инициативу у брата. Они нападают или просто мимо проходят? Да как сказать? Они же тени, бестелесные. Как им напасть-то? Пытались, да, но ничего мне не смогли сделать. А почему городок называется Научным? Неожиданно встрял молчавший до этого Женя. Ваня при этом тяжело вздохнул. Женя с первого дня появления в команде прослыл любителям самых невероятных идей и поклонникам всевозможных теорий заговоров. Никто даже не удивился бы, если бы он сейчас начал вещать о том, что тени это результат кощунственных опытов над населением города. Тут к научному центру нас тут. Даниил кивнул на забор. Из-за того и территория закрытая. В советское время тут вообще всё засекречено было. Потом, конечно, пошёл разбродыш атанек, как и везде. А теперь вот снова порядок навели, да. А его то засквозила гордость. А чем занимается этот научный центр? уточнила Лиля. Даниил растерялся, а потом пожал плечами. А, шут его знает, секретно же. В этот момент в отдалении зашумела электричка, а через несколько минут по дорожке, идущей через лес, повалил народ. Все шли к проходной, и никто не обращал внимания на группу из шести человек возле небольшого автомобиля, прячась за капюшонами от мелкого снега и торопясь оказаться в безопасности тёплых квартир. Наконец, один мужчина отделился от общей массы и направился в сторону парковки. К ним. Привет, Егорыч. Что стряслось? Поинтересовался он у Данила, энергично пожимая ему руку и с любопытством поглядывая на остальных. Да тут такое дело, понимаешь. Пойдём. Даниил потянул его к проходной. Дороги расскажу. И они оба исчезли из вида в здании бюро пропусков, так ничего никому не объяснив. Остальные остались стоять возле машины, удивлённо переглядываясь. Мужичок из электрички выглядел самым обычным образом, чем-то напоминая Даниила. И как он мог помочь провести на территорию городка негражданина, никто пока не понимал. И что вы об этом думаете? Первым не выдержал Женя. Только не начинай про опыты. Предупредил его Ваня. Да почему? Сам подумай, всё же сходится. Закрытый город, секретный научный центр. Наверняка опыты какие-то проводили, а потом по избежали. Так и было, я уверен. Так что, нам можно собираться ехать обратно? С сарказмом поинтересовалась Саша. Женя вот уже дело раскрыл. Чего нам тут делать-то теперь? Ну, кстати, кто-то вполне может и уехать обратно. Ваня уставился на Войтыха. Чего, гражданство-то не удосужился получить за столько лет? Мёрзне тут теперь из-за тебя. Ваша страна не так легко даёт гражданство. Мрачно заметил воих. По крайней мере, если ты не французский актёр. Да ладно, прорвёмся, усмехнулась Лиля, снова начиная потихоньку переступать с ноги на ногу, чтобы согреться. Никто из них не ожидал, что здесь будет настолько холоднее, чем в Москве, а потому она слишком легко оделась. Не зря же этот деятель воду мутит. Явно что-то задумал. Она оказалась права. Даниил вернулся минут через десять, задумчиво посмотрел на них, а потом покачал головой. Так. Все не поместитесь. Поэтому ты. Он протянул Саше бумажный пропуск. «Шуруй через проходную и до перекрёстка. Там подождёшь". «Эй, какого чёрта?" возмутился Войтых. "Почему она?" "А я виноват, что ей выписали пропуск на отдельные бумажки. Ты должен ехать в машине". Он протянул ему другой пропуск. В машинах паспорт не спрашивают, только на бумажку смотрят. А эти? Он кивнул на замерших в ожидании Сидоровых и Женю. В один пропуск вписаны. Да ничего с ней не случится. Я вас в гостиницу заброшу и её заберу. Пока она будет до перекрёстка идти, мы уже обернёмся через вторую проходную. Почему не через эту? Не понял Ваня. Это центральная. Тут и паспорт могут спросить, пояснил Даниил. Даже если ты на машине, Саша сжала в руке бумажку с пропуском и нерешительно посмотрела на тяжёлые ворота впереди. Освещение за ними было, но не такое яркое, как хотелось бы, поэтому идти ей придётся практически в темноте. Правда, часы показывали ещё довольно раннее время, возможно, если бы не снеговые тучи над землёй и не стемнело бы так сильно. История с тенями пока казалась ей довольно сомнительной, а потому она почти не боялась. Не волнуйся, со мной всё будет в порядке пообещала она Войтуху, чмокнув его в щёку. Выбери нам номер получше. Сдаётся мне гостиница здесь на 5 звёзд не потянет. Зато у меня есть все шансы первые из нас увидеть теней, если только они существуют. Усмехнулась она, бросив быстрый взгляд на женю. Войтых на несколько секунд замялся, но все остальные уже садились в машину, поэтому он ограничился только короткой просьбой не делать глупостей и ждать на перекрёстке, как велел Даниил. Ему не нравилось отправлять Сашу в одиночку. Но местные правила, бессмысленные и беспощадные, не оставляли ему выбора.